Костя старался закончить все дела, обрубить все концы, связывавшие его с Россией. В результате этого я почти не видела мужа. Он постоянно пропадал где-то. Я же, вместо того, чтобы собирать вещи, тоже дома не сидела. Целыми днями торчала в клубе, пытаясь довести до ума программу моих детей, чтобы потом, после моего отъезда... Ивану было не стыдно выпустить их на первый конкурс. Вот и в тот вечер я поехала на работу. Буквально перед входом в ДК меня в бок шибанула какая-то раскрашенная тачка. Я упала на нижнюю ступеньку и едва не расквасила вообще все лицо. Правая сторона тела, от бедра и до подмышки, горела. Колени тоже как-то противно ныли. Из машины выскочила девчонка. Совсем сопля лет восемнадцати. Села прямо на крыльцо рядом со мной и начала реветь. Я от неожиданности забыла даже, что мне больно. «Ты чего воешь?» «Я не хотела. Я не видела». «Отлично, твою мать. Еще бы ты специально на меня наехала, курица. Меня чуть по швам не разорвало от злости. Я плюнула и пошла, хромая и охая в клуб. Тренер матерился, Иван скакал вокруг козлом, а я лежала на диване и плакала от боли в бедре и колене. Оно оказалось черно-фиолетового оттенка. Хорошо еще, что скорость машины была уже невысока, так что сломать мне тазовые кости деточка не успела. Я позвонила Кости и попросила меня забрать. Естественно, у него случился приступ паранойи. Он примчался в клуб и, выгнув моих мужиков вниз, сразу схватился за ремень. Была бы чудная картинка. Но когда я задрала тунику и спустила джинсы, он ахнул и опустил занесенную для удара руку. «Господи! Да что мне с тобой делать, скажи! Запереть дома и не выпускать даже уларек за хлебом?» Он долго щупал мне все кости, причиняя невыносимые ощущения. А потом изрек. «В травмопункт поехали. Не опять так снова». Я не смогла удержаться и рассмеялась. А он застегнул мои джинсы и попросил. «Ну, пожалей меня, а! Я еще от той аварии не оправился!» «Кстати, да, авария. Как раз перед моей поездкой в Москву. Одна секунда. Всего одна секунда. И понимаешь, что если бы не эта секунда, все, не было бы больше Мэри. Откуда взялся козел на воровайке? И как он вылетел мне в лоб, я так и не успела понять. Рулем вправо и через крышу дважды. Вкус резины, подушка безопасности на лице, резкая боль за правым ухом. Визг какой-то тетки на тротуаре, мужские руки, вытаскивающие меня из разбитой машины. Меня шатает в глазах круги, по шее течет что-то липкое. Машинально снимаю перчатку. Кровь. Меня тормошит какой-то мужик. Я вообще ничего не понимаю. И только обернувшись назад, вижу перевернутый грузовик, воткнувшийся в ларек. До меня не сразу доходит смысл произошедшего. Вернее, едва-едва не произошедшего. Мне суют в руки какую-то бутылку, я машинально подношу к губам и морщусь, поймав запах. Энергетик. Мне нельзя. Пугает, что плохо слышу. Как сквозь вату. Хотя шапки на мне нет. Где-то в глубине сознания... Мелькает мысль о том, что жалко норку. Новая совсем. В крови испачкается. Такая ерунда в голову лезет. Жуть. Когда приезжают гайцы, причем так быстро, минут за тридцать, я уже в полной прострации. Скорой нет. Водитель воровайки сидит прямо на земле с разрезанным лицом и зажимает его какой-то тряпкой. Лейтенант просто в шоке. Машина в дребезге, а я сижу на заднем сиденье, И только кровь у меня течет по шее. 17:00, бормочет он, заполняя протокол, а я вижу на часах время. 17:05. Он ловит мой взгляд и поясняет. Ну, надо какое-то круглое число же. Какая нафиг разница? Меня увозят в травмопункт. Сотрясение мозга, и рваная рана правой околоушной области. Нормально покаталась. Костя приезжает с таким выражением лица. что я испытываю острое желание спрятаться под кушеткой в кабинете. «Где? Где права?» Орет он, совершенно забыв, что сам настоял на том, чтобы я поехала на машине. «В сумке? Костя? Машина-то в хлам?» «Да похрен у меня эта жестянка!» Снова орет он, и я вздрагиваю. «С тобой что?» «Нормально». Он садится на край кушетки и берет меня за руки. «Мария, это просто ужасно!» Мне из ГАИ позвонили, и все про тачку твердят разбитую. И ни слова о тебе, как не бился. Что говорю с женой моей? А они, жалко машину, хоть не новая, а хорошая. Тьфу, и шаки. И я там кого-то мотюгнул легонько, так сразу сказали, где искать. Ну, я братьям звякнул, и сюда. Он целует мои запястья. Любимая привычка. Я в порядке. Правда. Ты не волнуйся. Все хорошо. Костя меня обнимает и осторожно касается повязки за ухом. Порезала. Даже не пойму, чем. Болит. Я вдруг ощущаю острое желание пожаловаться, быть услышанной, и чтобы пожалели, погладили по голове, как маленькую. Очень хочется заботы. Но это... И он осторожно целует меня в повязку. Но сильнее всего меня огорошил звонок Марго. Я была еще в перевязочной, Ну, долго у нас все, очень долго. Больше пяти часов пришлось проторчать, когда она позвонила и спросила, все ли в порядке. Я не очень хотела волновать ее. Впечатлительная Марго начнет причитать, плакать. У нее поднимется давление. К чему? Но она настаивала. И я сдалась. Ужас заключался не в этом, конечно, а в словах Марго. Ты знаешь, а ведь я тоже. Я перестала понимать, что происходит. Даже не почувствовала, как травматолог сжал пальцами ушибленное колено. Марго и авария? Марго, которая ездит аккуратнее, чем стажер-курсант на первой неделе обучения. Мистика? Я просто в шоке. Марка машины, обстоятельства аварии, время, даже травма. Все один в один. Если честно, я упала в обморок. Когда вдохнув на шитыря, вынырнула. что долго трясла головой и пыталась осмыслить. «Так не бывает. Ну, не бывает так. Убейте меня, если это не чертовщина». Костя категорически заявил, что хочет иметь здоровую и по возможности неукрашенную шрамами жену. К тому же через две недели мы с ним улетали. За руль я больше не садилась. Кто знает, может, мы покидали Россию навсегда. Чем больше я об этом думала... тем сильнее не хотела никуда ехать. Однако Костя даже слышать не хотел, чтобы сперва улететь самому, а потом уж забрать меня. «Даже не разговаривай на эту тему. Ты моя жена. Поедешь туда и тогда, когда я скажу». Убедила меня только пуля в лобовом стекле Мерседеса, везшего нас с Костей из банка. Оформляли последние счета. Остановились на светофоре, и вдруг стекло лопнуло. расползлось паутинкой вокруг отверстия. Водитель, не обращая внимания на красный свет, поехал вперед, вильнул влево, потом вправо, а Костя рявкнул, пригибая меня к сиденью. «Хрена ли ты сейчас-то петляешь? Уже все готово!» На первом сиденье сползал вниз Овик, телохранитель Кости. «Не останавливайся, гони быстрее!» «Костя, что это было?» Я пыталась выбраться из-под него. Но Костя не пускал. Лежи спокойно. Мало ли что. Он жарко дышал мне в затылок и сжимал обеими руками. Я не могу потерять тебя. Мне показалось, что до дома мы домчались минуты за три. Хотя было довольно далеко. Костя запретил мне выходить из машины до тех пор, пока из подъезда не показались трое охранников. Они завели нас в квартиру и отправились убирать труповика из салона. Меня колотило. Я только сейчас поняла, что все слова Кости об опасности не ерунда и не бред. Уж если начали обстреливать машину, то тут даже мне понятно, что пора отсюда сваливать. Я моментально перестала рефлексировать. Поздно ночью я сидела за ноутбуком и тупо смотрела в красный маячок Аськи Алекса. Его не было. Не знаю почему, но мне вдруг страшно захотелось, чтобы он откликнулся. просто рассказать ему, что я уезжаю, что, возможно, следующее наше виртуальное свидание состоится не скоро. Я не могла даже себе объяснить, откуда такое желание, кто он мне, человек, которого я никогда не видела. Некоторое время спустя. Чёртова Испания. Я возненавидела её через полгода. Море, воздух, побережье, кориду, красивых мужчин. Меня трясло при необходимости выйти на улицу, пойти на рынок, просто оказаться в толпе. Я стала истеричной и нервной. По любому поводу закатывала Кости такие спектакли, что мной мог бы гордиться даже МХАТ. Он терпел. Господи, как он терпел, чтобы не врезать мне. Хотя я прекрасно видела, насколько сильно ему этого хочется. Костя пытался образумить меня. Объяснял, что вернуться в Россию мы не можем. У него там слишком много проблем. А тут нас никто не станет искать. Я злилась. Проблемы у него, а не у меня. И почему же я должна расплачиваться за них? Отсутствием нормального общения, возможности взять и полететь к Марго в Москву, позвать ее к себе. Повезло мне в этом плане только однажды. Костя собрался на пару месяцев в Майами. Я же... только что переболела жуткой пневмонией, и врач категорически запретил меня трогать. Скрипя сердце, Костя предложил мне пригласить к себе Марго, чтобы я не оставалась в огромном доме совсем одна. Костя улетел утром, а днем я уже Марго встречала в аэропорту Барселоны. Она вышла ко мне, такая родная и такая светлая, что я едва не разрыдалась. Всю дорогу в поезде до Бильбао мы не могли наговориться, трещали, как две сороки. Я все ждала, когда же она расскажет мне о том, что ее уволили. Новости о развале Золотой улицы и о том, с каким треском угодил в тюрьму ее владелец, наводнили интернет. И Марго, как начальник пиар-службы, по идее должна была разделить участь остальных, маломальски заметных персон этой фирмы». Однако она на свободе, хоть и безработная. Даже я слышала о почти силовом захвате офиса компании. К стенам даже БТР подогнали. А Марго молчала, хотя я интуитивно чувствовала, что у нее кругом проблемы и на работе, и в личной жизни. Она приобрела привычку оглядываться по сторонам, пристально вглядывалась в каждого незнакомца, словно ждала чего-то. Мне казалось, что это как-то связано с тем, что произошло в ее конторе. Может, ее преследуют? «Марго, что с тобой?» Я спросила об этом уже дома. После душа и пары чашек чая, когда мы, расслабленные, сидели на открытой террасе и ждали ужина. Снизу из окон полуподвальной кухни доносился запах готовящейся паэльи. Моя помощница по хозяйству Жилая улыбчивая до готовила ее просто восхитительно. Марго помолчала, накручивая прядь волос на палец, потом вздохнула. Все в порядке. Просто ты ведь знаешь, как у меня все? Я хоть целыми днями на работе была раньше, а сейчас. То есть, ты просто дома устала сидеть? Уточнила я, протягивая руку крюмки с коньяком. Мэри, да разве же от меня что-то зависит? У нас такая ерунда происходит. что с моей специальностью вообще никто никуда не берет. А если и берет, то зарплату такую предлагают, что больно слышать». Я помолчала. Терзания Марго по поводу утраты работы мне были уже непонятны. Я сама давно не работала. Финансовая зависимость от Кости со временем тоже перестала угнетать. Тем более, что он не был прижимистым и никогда не спрашивал, куда и на что уходят деньги. Меня злило другое. Он контролировал мои передвижения. Получалось, что, имея деньги, я лишена возможности тратить их там, где считаю нужным. Мой паспорт постоянно находился в сейфе, в кабинете Кости, чтобы у меня не возникло соблазна улететь в Москву, например. Я чувствовала себя заложницей, запертой в красивой и удобной тюрьме. Вроде как комфортно, уютно, спокойно, а не выйдешь, не вырвешься. И с каждым днем все меньше силы и желания. Я пробовала заняться пресловутым фламенко, но после трех уроков поняла, не моё. Осанка у меня и так что надо. Голову я держу высоко поднятой, а изображать страсть в одиночестве считаю неприличным. Нет, мне безумно нравилось смотреть, как танцуют девушки. В этом была экспрессия, чувство, и действо завораживало. Но не настолько, чтобы я испытала желание встать в линию вместе с ними. Фламенко я забросила. Марго, выслушав это, только головой покачала. Тебе и сразу там не было места. Это ж сродни психотерапии для неуверенных в себе женщин. Не слыхала? У нас очень модное направление. Типа помогает бороться с комплексами. А у тебя какие комплексы? Откуда? Ты прекрасная и без Фламенко, Мэри. Мы рассмеялись. Не то чтобы я считала себя неотразимой, но Марго постоянно мне это внушала, и порой я даже начинала верить. Единственное, что омрачало мне существование, было постоянное присутствие около нас с Марго Гоши, смеси охранника и соглядатая, приставленного ко мне костей. Видимо, на случай как бы чего ни вышло. Гоша следовал за нами повсюду, даже в туалет в супермаркете, Я не могла выйти в одиночестве. Гоша шел следом и с отсутствующим лицом поджидал меня за дверью. Как же меня это злило! Я устраивала истерики, доводя Гошу до белого коления, читая в его глазах желание убить меня. Однако он прекрасно держал себя в руках. Марго сперва жалела несчастного мужика, вынужденного терпеть мои капризы. Но потом, услышав однажды, как Гоша звонит Косте, и отчитывается пошагово, где я была, что делала и что говорила, перестала. «Почему ты позволяешь мужу так себя вести?» — спросила она как-то, а я только рукой махнула. Он боится, что я уеду. Настолько, что паспорт отобрал. Настолько. Подруга пожала плечами и замолчала. Я же почувствовала себя еще хуже. В моем положении было нечто унизительное, как ни крути. Однако присутствие Марго в моей жизни в этот период заставило меня примириться со всеми остальными неудобствами. Я встряхнулась рядом с ней, вернулся интерес к жизни. Когда она была рядом, я чувствовала себя намного лучше. Мне хотелось выходить из дома, куда-то ехать, гулять, посещать места, в которые раньше меня не тянуло. Марго прекрасно знала Испанию. Практически каждый день вытаскивала меня куда-то, сопровождая поездки и прогулки рассказами. «Марго, тебе нужно писать путеводители», — смеялась я. Но она отмахивалась. «Без меня хватает желающих. Мне просто интересно. И я хочу, чтобы и тебе тоже стало». Однако я оставалась равнодушна ко всем испанским красотам. Я все сильнее скучала по дому, по снегу, по нормальной зиме. Марго улетела, и я почувствовала себя абсолютно брошенной. От безделья и наличия огромного количества свободного времени я начала баловаться записками. Фиксировала какие-то эпизоды, случаи из костяной жизни. Без имен, конечно. Все написанное выкладывала в свой дневник. В интернете. У меня сразу образовалась довольно большая группа читателей, комментировавших каждый фрагмент. Я не обольщалась по поводу своего литературного мастерства, просто записывала, даже не высказывая своего отношения к тексту. И однажды получила письмо. В нем содержалось предложение опубликовать мои заметки в виде книги. Подпись «Сергей Задорожный». Я чуть со стула не упала, когда увидела. задорожный был очень известным журналистом специализировавшимся на различного рода расследованиях мне польстило внимание такого человека но я ответила решительным отказом во-первых неизвестно как отнесется к этому проекту костя во-вторых я не считала себя писателем в третьих а в третьих я просто боялась многие люди о которых я написала живы да и мало ли Вдруг правоохранительные органы заинтересуются. Не могла же я выдать такой компромат на собственного мужа. Однако Сергей проявлял небывалую настойчивость. И в конце концов мне пришлось сменить почтовый ящик и закрыть задорожному доступ в свой дневник. А потом, потом появился он, случайно набрел на мой живой журнал, оставил пару комментариев к стихотворениям. И понеслось. Ежедневные сеансы Васьки ночами напролёт, если Костя на гастролях, как я это называла. Потом присоединились СМС и звонки. Я жила возле ноутбука, открывала утром глаза и обнаруживала СМСку ку «С добрым утром, красавица!» Умом понимала, что там по ту сторону монитора может оказаться кто угодно. От подростка до озабоченного детка, но хотелось верить в сказку. Как ни странно, но Алекс в этот период не беспокоил меня, как будто чувствовал. Мне не до него. Отношения с Костей угасали. Я отказывалась рожать ребенка, понимая, какой опасности подвергну и его, и себя. Костя свирепел, но перебарывал себя. Его подозрительность в отношении меня — все росла. Подозревая, что Гоша может проверить мой телефон, я удаляла все звонки и сообщения сразу же, вообще старалась не оставлять трубку ни на секунду. А однажды Герман, так звали моего знакомого, прилетел в Испанию по делам и предложил встретиться. Надо ли говорить, что я была на седьмом небе? Все-таки новое лицо, а не Костины гориллы. Выбраться в Барселону Мне удалось с большим трудом. Пришлось убедить Костю в необходимости визита к врачу, к которому я несколько раз обращалась по поводу старой травмы. Он, разумеется, не был доволен, однако как раз в это время к нам в гости прилетел Артур, и потому Костя отпустил меня. Мы договорились с Германом встретиться прямо на барселонском вокзале у центрального входа, У него была моя фотография, а я почему-то отказалась принять его фото. Не знаю, чем это было вызвано, может, боязнью разочароваться. Я вышла из поезда и направилась к центральному выходу. Утренняя Барселона прекрасна. Солнце еще не так печет, на улицах еще не так голдят. Да вообще город еще только просыпается. Он чистый и свежий. Как только что умытое лицо. Я зажмурилась, потянулась прямо на крыльце вокзала, не замечая никого вокруг. Сдвинула солнечные очки с албанас и приготовилась ждать. Однако мое ожидание не затянулось. Буквально через пару минут за спиной раздался мужской голос. Мария, я повернулась на каблуке босоножки и замерла. Прямо передо мной. Стоял высокий темноволосый мужчина в светлом деловом костюме. Чуть неправильные черты лица, топорные, как сказала бы Марго, но не отталкивающие, и глаза зеленые, и ясные и чуть-чуть дьявольские. Он был коротко стрижен, и на висках уже пробивалась едва приметная седина. Чуть склонив голову, мужчина повторил вопрос, и я кивнула. «Не в силах вымолвить ни слова. А я Герман. Я поняла. Выдавила я, чувствуя себя идиоткой. Ну что, вы, как я понимаю, местная жительница. Наверняка знаете барсу лучше моего», — улыбнулся Герман. «Так что право выбора маршрута за вами. Мне вдруг стало необыкновенно легко и свободно, как будто мы были знакомы много лет, а не полгода в интернете». Я повела его в любимое кафе. Там мы прощались с Марго, когда она улетала. Там я всегда коротала время до поезда, приезжая в Барселону прогуляться». Герман оказался ненавязчивым, умным и очень интересным. Рассказывал о своем бизнесе, о том, что дома в России у него остался сын. С женой они были в разводе, но Герман регулярно общался с мальчиком. Когда же он задал мне вопрос о том, чем занимаюсь я, мне вдруг стало не по себе. Действительно. Чем? Живу как растение. Стало, поела, побродила. Кто я теперь? Уже не танцовщица, не тренер, никому не мать. Жена — это лишь видимость. Брак с Костей в последнее время стал номинальным. Мне даже казалось, что Костя может свободно привести в дом молоденькую любовницу, а я пройду мимо, даже не заметив. Я никогда не любила его, ухватилась в трудную минуту, как за спасательный круг. Нечестно. И вот за это теперь расплачиваюсь. Да, у меня есть все, Но надо ли, хочу ли я денег, нарядов, ярко-красный пошлый ягуар, на котором езжу? Нет, я хочу таких простых вещей, как посиделки в кафе с Марго. Возможность позвонить ей в любое время, приехать в Москву и оказаться в ее квартире, как возможность позвать ее к себе, и Я хочу иметь рядом любимого мужчину, а не вечно недовольного чем-то армянского мачо, который, на людях, продолжает делать вид, что безумно любит меня, не дает шагу ступить, а наедине шипит и злобится за отсутствие детей. Какие дети! От кого? При всем этом Костя продолжал бешено ревновать меня каждому встречному. А с этим в Бильбао не было проблем. Тамошние красавчики следили за мной взглядами. Я была слишком не похожа на их женщин. Костя категорически запретил мне носить короткие юбки, обтягивающие майки топы на бретельках. И я однажды всерьез попросила Артура привезти мне паранджу. Арик захохотал, оценив шутку, а Костя разозлился. «Надо будет, на цепь посажу». «Только попробуй», — зашипела я, с трудом сдерживаясь, чтобы не вцепиться ему в лицо ногтями. Рассказывать об этом Герману я не стала. Уклончиво объяснила, что замужем, детей нет, и все. Мы провели прекрасный день, гуляя по улочкам Барселоны и разговаривая. Тем было много. Я давно не была в России. Мне хотелось узнать, как там и что. Герман оказался прекрасным рассказчиком, расписывал все в подробностях, а потом вдруг спросил о танцах. И меня понесло. Я говорила, не умолкая, больше двух часов. Мы сидели на лавке под огромным платаном, и Герман, чуть удивленно подняв бровь, слушал мои излияния. Я рассказала ему все о танго, о своей любви к этому танцу, о том, что только танцуя, могла чувствовать себя живой и счастливой, а теперь меня словно нет. Оболочка, тело, а души нет. Он вдруг мягко улыбнулся, взял меня за руку и проговорил. «А почему ты не хочешь попробовать здесь? Просто для себя, чтобы поддержать душевное равновесие. Ведь тут наверняка есть какие-то клубы». — О чем ты говоришь? — усмехнулась я, прикусывая от досады губу. — Ты думаешь, мой муж позволит? Он запретил мне выступать еще в России. Унес прямо с паркета, перекинув через плечо, как куль. И больше я никогда уже не надевала конкурсного платья, хотя еще около полугода тренировала детей в клубе. А здесь я зависима от него, понимаешь? Я не могу встать и пойти, куда хочу, не могу сделать то, что хочу. «Я заложница, Герман». «Заложница. Однажды сделала глупость, и теперь расплачиваюсь. Мне захотелось плакать». Герман помолчал, глядя куда-то вдаль, в самый конец Платановой аллеи, а потом дотронулся до моей щеки пальцами. «Послушай, а если я тебя увезу?» «Что?» «Увезу, заберу с собой. Ты не должна так жить, Маша. Ты еще молода». У тебя все может сложиться по-другому. Ты не понимаешь. У меня даже документов нет. Я живу как нелегальная эмигрантка. Это ерунда. Давай поступим так. Когда ты сможешь прилететь в Москву? Зачем? Маша. Я задал вопрос. Не знаю. Хотя, если убедить Костю в том, что здешние врачи не помогают мне. Понимаешь, у меня была травма спины. Теперь иногда не имеет рука. Я ничего не могу ею делать. Так вот, если мне удастся убедить его в том, что только в Москве, тогда я смогу прилететь через месяц-два». Сказав это, я вдруг подумала, «Чёрт, куда я ввязываюсь? В какую авантюру? Ведь я ничего о нем не знаю. Может, он мошенник, торговец людьми, бандит? Да мало ли! Но с другой стороны, возможно, это мой единственный шанс вырваться от кости». а уж в России я разберусь». Я проводила Германа на поезд, дождалась своего и вернулась в Бильбао в прекрасном настроении. Однако перед самым домом натянула на лицо трагическую маску и напустила на себя вселенскую скорбь. Костя был дома, сидел у бассейна и просматривал бумаги. Увидев меня, отложил их. «Что с тобой? У меня проблемы со здоровьем. Серьезно?» В его тоне послышалась искренняя забота, и мне даже стало стыдно за обман. «Да», — доктор сказал, что ничем помочь не может. «И что делать? Ты помнишь того профессора? В Москве, к которому я обращалась как-то?» «Ну», — нетерпеливо подстегнул муж, отпивая минералку из высокого стакана. «Так вот, если бы была возможность показаться ему снова, но я все рассчитала верно». Для Кости, как для яркого представителя своей нации, слово «невозможно» было красной тряпкой. «Возможно все. Вопрос только в цене. Значит так». Он легонько хлопнул рукой по столешнице, как делал всегда, приняв окончательное решение. «Завтра Гоша повезет твои документы в посольство, оформит визу, поедешь в Москву, покажешься этому профессору». «Спасибо, дорогой». Я впервые за долгое время вполне искренне обняла его и поцеловала. Костя среагировал моментально. «Идем!» И утащил меня наверх в спальню. Оказывается, я успела отвыкнуть от него за это время. Успела забыть его привычки и манеры в постели. Когда он ушел в душ, я едва не вывернулась наизнанку от брезгливости. Было чувство, что мною просто попользовались, потому что рядом больше никого нет. Включенная на ноутбуке Аська моргала оранжевым. Это оказался Алекс. Давно не было. «Привет. И тебе?» Смайлик в ответ. «Надо же. Веселый. Как ты, Мэри?» «Хорошо. А ты?» «А я всегда хорошо. Ты меня потеряла. Чтобы потерять, надо иметь. Иметь? О, черт. Беда с этими иностранцами». Вроде прекрасно говорит по-русски, но кое-какие моменты ставят в тупик. Чтобы что-то потерять, нужно, чтобы это у тебя было. Понимаешь? Так понимаю. Я хотел узнать, не искала ли ты меня. С какой радости? Ты мне кто? Не дерзи, Мэри. У меня было много дел, я не мог общаться. Я не прошу тебя общаться со мной. Все-таки ты дерзишь. зачем? Алекс, что тебе надо? «Хочу узнать, как ты живешь». «Как могу. У тебя проблемы?» «Нет». «Ты врешь мне, Мэри. Но как хочешь. Будут проблемы, знаешь, как найти». Смайлик поцелуй, и его зеленый статус «Цветок» становится красным. «Ушел. Сейчас снова пропадет на долгие месяцы». «Не понимаю, зачем мне это все?» «Хотя, понимаю. Может, дело в том, что мы дразним друг друга. А я люблю сильных мужчин». способных сломать меня, заставить играть по их правилам. Слабые представители противоположного пола, мерно стекающие к моим ногам, меня не интересуют. Алекс другой. Его не просчитаешь, не предугадаешь, что он выкинет в следующую минуту. И потому мне так нравится этот диалог. Не нравится, только что он уж очень явно сильнее меня. И порой ему удается здорово манипулировать моим сознанием. Просто ради забавы. После одного такого упражнения с телефоном Марго, еще в то время, когда я жила в России, в моем дневнике появилась запись. «За что? Господи, ну за что?» «Да, я могла выйти из этого поганого окна. Я уже стояла на подоконнике. Не вышла. Пью, не соображаю ничего. За что? Я, сука, выживу. Просто назло и из принципа. И подыхай один. Вот так вот». «Только с одним человеком у меня всегда ничья, а с остальными я выигрываю. Вот так. Что бы там ни было, выигрываю». Тогда он, будучи в Москве, решил испугать меня и на мою смс Марго ответил сам. Мол, не пиши, она пыталась покончить с собой. Бросилась под машину. Я еле успел. Я торопела. Начала звонить, но трубку он не брал. Следующее сообщение гласило, «Она сделала это из-за тебя, потому что ваша дружба для нее слишком важна. Она совсем одинока, а тебя нет рядом». Я попыталась оправдаться. Получила ответ, «Это ты виновата. Если она умрет, тебе тоже не жить». Но и добил он меня последним сообщением. Ей стало хуже, врач сказал, «Надежды нет». Я даже не помню, в какой момент... оказалась на открытом окне и каким чудом успела очнуться и не выпрыгнуть. Меня била истерика. Я была дома одна. Костя гастролировал с Ариком по курортам Краснодарского края. И буквально через десять минут пришла смс от Марго. «Ну как ты там? Что нового?» Я не поверила глазам. Набрала и услышала веселый голос подруги. Марго сидела в салоне красоты и была жива-здорова, и довольна жизнью. Надо ли рассказывать, что я сообщила на завтра появившемуся Ваське Алексу? Думаю, нет. Он же только прислал пару ржущих смайликов и сказал, что хотел проверить, насколько я дорожу дружбой с Марго. Придурок. Марго об этом не узнала. Я не стала распространяться, а уж виновник торжества и подавно. Какое-то время мы не общались, потом он снова возник с традиционным вопросом, «Как ты, Мэри?» И все пошло по-старому. намеки, легкий флирт, переходящие в угрозы, маразм. Двое взрослых людей, изводят друг друга, даже не будучи знакомыми лично. Смешно, правда? Зато адреналин. Я улетела в Москву через месяц. Не позвонив Марго и свалившись ей, как снег на голову. Разумеется, она была страшно рада. но когда я сообщила ей о цели визита, она сделалась странно замкнутой, подозрительной. В тот день, когда я собралась увидеться с Германом, Марго вдруг с утра начала уговаривать меня взять ее с собой. «Я не буду мешать, даже не подойду. Я просто попью чай за соседним столом Мэри. Я прошу тебя, ну, уступи. Возьми меня, я не стану вмешиваться». Меня это удивило. «Что за интерес у Марго к моим свиданиям? Еду к мужчине. Мало ли, как там сложится. Я ведь живая. Он тоже. Вдруг мы решим продолжить. И что? Марго со мной пойдет? Или как?» Словом, я решительно запретила ей ехать. Марго вздохнула и надулась. Но я, воодушевленная скорой встречей с Германом, не обратила внимания. До станции метро Алексеевская от дома Марго я доехала быстро. вышла на улицу и тут же попала в объятия Германа. «Маша, Машенька, ты приехала?» «Приехала. Как я могла не приехать, после твоих горячих писем?» Улыбнулась я, вспоминая, как весь этот месяц мы переписывались, становясь все более откровенными. «Идем, прохладно. Я заказал столик. Сейчас пообедаем, а потом решим, чем заняться». В ресторанчике не было народа. Это сразу бросилось в глаза. Хотя будний день, возможно, поэтому. Нас провели в отдельный кабинет. Мы сели, и Герман взял меня за руку. «Маша, ты пока не говори ничего, ладно? Я скажу». «Да, скажи, я тоже послушаю». Как гром среди зимы прозвучали слова Кости, вошедшего в кабинет в сопровождении Гоши и еще двоих охранников. Я застыла на диване, отказываясь верить в происходящее. Как он меня нашел, Как вычислил?» «В чем дело?» — спокойно спросил Герман. Я удивилась. Мало кто мог сохранять спокойствие и равновесие в беседе с моим супругом, находившимся в крайней степени возбуждения. «А дело, Герман Жан, в том, что сидишь ты за столом с моей женой, а я не люблю делиться», — сузив глаза, сообщил Костя. «Так что давай-ка выйдем и обсудим, как так вышло». «Я отметила, что даже имя он знает. Значит, кто-то все-таки следил за тем, куда я поехала». И словно в подтверждение моих слов Костя вынул из кармана несколько смятых листков, испещренных печатным текстом, и кинул на стол. «Ишь, голуби влюбленные, письма не пишут. А с тобой, тварь, дома разберусь. Это относилось ко мне, разумеется». «Выходи», — я сказал. Герман встал, и я вдруг... кинулась следом, хватая его за руки. «Не надо! Я тебя прошу, не надо!» Он... «Перестань, Маша! Все в порядке!» Мягко ответил он, освобождая руки. «Я разберусь сам». Но разбираться не пришлось. Едва Герман вышел из кабинета и повернулся лицом к моему мужу, как Костя, спокойно достал из-за пазухи пистолет с глушителем и выстрелил ему в грудь. «Раз и второй!» Герман упал, заливая поукровью. Я рухнула на колени рядом с ним, понимая, что следующая пуля, скорее всего, моя, но выстрела не последовало. Я подняла глаза, Костя стоял прямо надо мной и в упор смотрел мне в лицо. «Даю тебе неделю, побудь тут, очухайся, и домой, и не дай тебе Бог не вернуться в Бильбао, привезут силой, и тогда пощады не жди». «Поскольку ничего не было, я прощу тебя, но теперь живи и оглядывайся». Он наклонился, взял меня за подбородок, поцеловал в губы и развернулся к своим. «Поехали отсюда». Я так и осталась стоять на коленях на мраморном полу ресторана. Сколько времени прошло, я не понимала, не обращала внимания на приехавшую опергруппу, на каких-то людей, суетившихся около трупа. Герман погиб. Нелепо, глупо, из-за дурацкой случайности. Просто некоторые так и не научились удалять почту из компьютера. И теперь я виновна в его смерти. Я убила человека, который полюбил меня и хотел спасти. Неожиданно в зал влетела Марго, растрепанная, запыхавшаяся. Ей наперерез бросился милиционер, удержал. Но Марго, вдруг глянув на труп Германа, Мешком свалилась на пол. Меня это почему-то сразу отрезвило. Я очнулась, с трудом поднялась и пошла к ней. Буквально в сантиметре от головы Марго я с ужасом увидела острый металлический ограничитель двери, прикрытый рассыпавшимися каштановыми волосами. Чуть левее, и Марго была бы мертва. Ее забрала скорая. Меня же, накачав предварительно лекарствами, долго тиранили два оперативника. и Я с трудом понимала смысл задаваемых мне вопросов. Выглядела, наверное, круглой дурой, потому что переспрашивала по три раза, как глухая. Но мне было совершенно не до Я вдруг заявила, что видела этого человека впервые, просто познакомилась на улице и зашла выпить чашку кофе. Что тут такого? А те, кто стрелял, Да чёрт их знает, кто это вообще». Оперативники ощутимо злились. Но я предъявила паспорт гражданки Испании, и они, видимо, решили, что проблемы с консульством им ни к чему. Описание убийцы, данное мной, могло подойти любому выходцу с Кавказа. Ну а что я сделаю? Наверное, именно в тот момент у меня в голове начал зреть план мести и сотрудникам МВД России в нем место. но никак не было. Я все должна сама. Когда меня отпустили, наконец, убедившись в моей полной идиотии и невменяемости, я помчалась в институт Склифосовского. Кое-как мне удалось прорваться в палату к Марго, и только там я почувствовала себя в относительной безопасности. Марго долго не приходила в себя, а когда очнулась, первым делом спросила, где он. Я не могла взять в толк «Зачем я это?» Однако ответила «В морге». Марго залилась слезами, и это тоже меня удивило. «С чего такой траур по незнакомому человеку?» «Определенно, Марго пора лечить нервы». «Скажи мне, я имею право знать. Я столько раз прощалась с ним. И я совершенно ничего уже не понимала. Откуда она могла знать Германа? Прощаться с ним? Что за бред? Мэри, скажи правду». «Что с ним?» «Алекс, он точно мертв. «От этого вопроса у меня глаза делаются квадратными. Какой еще Алекс?» «Алекс? Причём тут? А он что, в Москве?» «Мэри, не ври!» — почти кричит Марго, и я с трудом удержала ее в постели. «Ты ведь была с ним? Я видела!» «О, господи, Марго! Причём тут Алекс? Я даже не знаю, как он выглядит!» Я никогда не встречалась с ним, кроме как Васьки. Костя убил Германа, понимаешь? И теперь все. мне не вырваться. Я вернусь в Бильбао, и он меня точно на цепь посадит. Во всяком случае, ни о каких поездках речи больше не будет. Я заплакала, а Марго, поморщившись от головной боли, дотянулась рукой и погладила меня по волосам. «А зачем тебе возвращаться?» Пусть говорит, что хочет. Просто останься тут. Марго, ты не понимаешь. Он достанет меня и в Москве. Я должна вернуться. И тут Марго не выдержала. Я впервые увидела, как она выходит из тебя. Да? Ну и уезжай. Уезжай, если тебе так нравится чувствовать себя жертвенной овцой. Уезжай. Пусть он зарежет тебя там, твой Костя. Давай, Мэри. Давай. Правильно. «Не пробуй спастись. Иди к нему». В моей голове вдруг сложилась мозаика. Как будто раньше не хватало какого-то элемента, и я крутила оставшуюся детальку в руках, не понимая, куда именно и как нужно ее вставить. И вот теперь слова Марго натолкнули меня на правильную мысль. «Ты права, я не стану жертвенной овцой, но в Бильбао поеду. Так надо». «Марго, разумеется». Ничего не поняла.